Позное и двигательное напряжение. Больным с триггерными точками в верхних пучках торпецевидной мышцы не следует спать на надувной резиновой подушке. За счет своей упругости она вызывает вибрацию, которая усиливает симптомы триггерных точек. Антигравитационное напряжение верхних пучков трапециевидной мышцы у субъектов с нормальным строением тела в положении сидя снимается при опоре локти на подлокотники. Смотри рисунок 30А. Если же подлокотники слишком низкие, то высоту их увеличивают за счёт дополнительных приспособлений. Смотри рисунок 30-й Г. Рабочие кресла, например, стоматологов, секретарей, чертежников, писателей, портных, должны иметь удобные для опоры подлокотники. Увлеченные работой больные могут длительное время сидеть в неудобной позе, например, склонившись над столом во время письма. Таким лицам нужно объяснить, что они должны расслаблять мышцы через каждые 20-30 минут. С этой целью можно использовать будильник, по сигналу которого больной должен встать из-за стола и провести упражнение на растяжение мышцы. При печатании на высоко поднятой пишущей машинке Машинистки вынуждены удерживать приподнятые локти за счёт напряжения верхних пучков трапециевидной мышцы. По данным некоторых авторов, в этих пучках развивается чрезмерная электромиографическая активность, которая исчезает, если машинка, на которой печатает машинистка, расположена на удобной для неё высоте. Если нет возможности опустить машинку ниши, нужно поднять сиденье на такую высоту, чтобы припечатании над плечьями машинистки были в горизонтальной плоскости и трапециевидные мышцы были расслаблены. Обычно для этой цели на заднее 2/3 сиденья подкладывают газеты или журналы. Передняя одна треть сидения не поднимается, чтобы избежать сдавления бедер снизу краем сидения. Такое наклонное сидение позволяет лишь незначительно сгибать ноги в коленных суставах. Если при поднятом сидении ноги не достигают до пола, следует использовать небольшую подставку. перепечатываемый оригинал следует располагать не сбоку от пишущей машинки, а за машинкой, прямо перед глазами на специальной приставке. При работе на пишущей машинке с видеотерминалом перепечатываемый оригинал располагают над или под терминалом или непосредственно рядом с экраном. Для больных которые вынуждены долго говорить по телефону, трубку оборудуют специальным микрофоном, который не нужно держать в руке. Резкие движения головой для отбрасывания волос с лица можно легко избежать, если подстричь волосы. При беседе с кем-либо больной должен сидеть лицом к собеседнику. Во время сна в положении на животе больной должен избегать сильного поворота шеи и головы. Для этого сзади под голову нужно подложить небольшую подушку. Чтобы ещё больше уменьшить поворот шеи под грудную клетку и плечо на этой же стороне подкладывают ещё одну подушку. Уменьшению поворота шеи способствует полуповорот туловища в эту же сторону за счёт сгибания ног в тазобедренном суставе в сторону поворота лица. Длина трости, которой пользуется больной, должна быть такой, чтобы рука, опирающаяся на неё, когда она приставлена к ноге, сгибалась в локтевом суставе на 30-40 градусов, и чтобы плечо и лопатка при этом не поднимались. Сдавление мышцы. Если бретельки бюстгальтера вызывают неприятное ощущение сдавления трапециевидной мышцы, то их нужно заменить более широкими и неэластичными. Можно также рекомендовать подкладывать под бретельки пластинки из пластика с целью равномерного распределения давления на эти мышцы, или сместить бретельки ближе к акромиону, чтобы полностью исключить с давления мышц. Плотно облегающий грудную клетку бюстгалтер может активизировать триггерные точки в широчайшей мышце спины, а также в передней зубчатой или в нижней задней зубчатой мышцах. Если больной носит сумку, повешенную через плечо, то ее ремень должен облегать акромион на здоровой стороне. Ремень должен быть достаточно широким, а его длина должна быть подогнана таким образом, чтобы сумка при прижать её локтём к телу могла опираться на подвздошный гребень тазовой кости. Если тяжёлое пальто давит на трапециевидные мышцы, а не на акромиальные отростки, в него нужно вшить такие надплечные подушечки, которые позволяют уменьшать это давление. Упражнение на растяжение. Для растяжения мышцы на полную ее длину, больной пассивно сгибает шею на бок. Подробнее смотри главу 20. Активное упражнение. Полезными упражнениями для мышц плечевого пояса, в том числе и для трапециевидной мышцы, является плавание и по мере выздоровления прыгание через скакалку. Бег трусцой может агравировать активность триггерных точек в трапециевидной мышце. Средние пучки мышцы. В тех случаях Когда субъект вынужден длительное время удерживать перед собой вытянутые руки, его локти должны на что-нибудь опираться. Для растяжения средних пучков трапециевидной мышцы существует специальное упражнение. На рисунке в 31-м оно показано по этапам. А. Больной ложится спиной на пол. Вкладывает локти, предплечья и ладони вместе перед животом. Б. Поднимает сложенные предплечья над лицом, стараясь при этом удерживать как можно дольше плотно прижатые друг к другу локти. В. Опускает на пол вытянутые над головой руки. Г и Д касаясь локтями и пильной поверхностью кистей пола, опускает руки вдоль тела. После этого больной расслабляет мышцы, совершая несколько глубоких вдохов, а затем повторяет упражнение. Волокна большой грудной мышцы, являющиеся антагонистами средних пучков трапециевидной мышцы, Также нуждается в растяжении, если в последних локализованы активные триггерные точки. Эти волокна грудной мышцы растягиваются пассивно при опоре рук о косяки открытой двери. При среднем положении рук в этом упражнении растяжению подвергается грудной отдел большой грудной мышцы. нижние пучки мышцы. Рабочее место за столом у больного должно быть организовано таким образом, чтобы он мог удобно размещать под ним колени. Кресло должно стоять достаточно близко к столу, чтобы больной мог работать, опираясь спиной на его спинку. Локти должны находиться на поверхности стола или на подлокотниках. которая находится примерно на уровне поверхности стола. Упражнение для средних пучков трапециевидной мышцы, смотри рисунок 31. Оказывается достаточно эффективным для растяжения её нижних пучков. Горячие компрессы для уменьшения болей, отражённых от триверных точек локализованных в нижних пучках следует накладывать не только на надлопаточную область и шею, где ощущается боль, но и на область, где эти точки локализованы. Глава 7. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Удивительный комплекс. Первое. Отражённая боль и сопутствующие симптомы. Рисунок 32. На рисунке 32 изображены паттерны отражённой боли при триггерных точках, показаны крестиками, локализованных в латеральной А и медиальной Б. головках правой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Зоны основных болей обозначены сплошным красным цветом. Зоны разлитых болей обозначены красными точками. Болевые паттерны и сопутствующие симптомы специфичны для каждой головки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, медиальной и латеральной. Как правило, боль от обеих головок и радиирует в область лица и головы, но не в шею. Лицевая боль, вызванная триггерными точками, локализованными в этой мышце, часто является основанием для постановки таких диагнозов, как атипичная невралгия лицевого нерва, вызванная напряжением головная боль и революция. цервикацефальгии. Боль и вегетативные или проприоцептивные расстройства, вызванные триггерными точками грудино-ключично-сосцевидной мышцы, оцениваются стоматологами как важный компонент наиболее общего заболевания миофациального болевого дисфункционального синдрома. Болевые паттерны при поражении этой мышцы миофасциальными триггерными точками одинаковы для детей и взрослых. Уильямс и Элкинс отметили, что миалгия головы сопровождается болью мишеейных мышц в местах прикрепления их к черепу. Иногда мы находим триггерные точки локализованное в месте прикрепления мышцы к сосцевидному отростку. Как сообщают авторы, они вызывали отражённую головную боль с давлением этих болезненных мышц или инъекцией в эти мышцы гипертонического физиологического раствора. Медиальная головка. Смотри рисунок 32А. Активная триггерная точка, локализованная в нижнем конце медиальной головки, отражает боль в область над верхней частью грудины. Смотри рисунок 32А. Это самая нижняя область, куда отражаются боли от триггерных точек, локализованных в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Боль в верхней части грудины является отличительным признаком грудино-ключично-сосцевидного миофасциального синдрома от невралгии тройничного нерва. В некоторых случаях активация триггерной точки в нижней части медиальной головки, где она сливается с непостоянной грудинной мышцей, вызывает параксизмальный сухой кашель, который усиливается при механическом раздражении этой триггерной точки. Триггерные точки, поражающие средний уровень медиальной головки, отражают боль на ipsilateralную сторону лица. Зона этой боли в форме дуги проходит через щеку, верхнюю челюсть, над бровью и заканчивается глубоко в орбите. Боль может также отражаться в наружный слуховой проход на этой же стороне. По описанию больных боль носит тупой характер и может быть сравнимо с глубокой болью, определённой Келграном. триггерные точки, локализованные вдоль внутреннего края среднего отдела медиальной головки, передают боль в глотку и в заднюю часть языка при глотании, что вызывает ощущение больного горла, а также в небольшую область на вершине подбородка. Сходный болевой паттерн, включающий области щеки, височно-нижнечелюстной сустав и сосцевидный отросток был описан Марбахом. Боль, отражённая от триггерных точек, локализованных в верхнем конце медиальной головки, распространяется в область затылочного гребня, но не близко к уху. И на теме. Кроме того, наблюдается болезненность скальпа в зоне отражённой бугри. Триггерные точки, локализованные в медиальной головке, вызывают глазные и носовые вегетативные симптомы на ipsilateralной стороне. Глазные симптомы включают обильное слезотечение, покраснение конъюнктивы, явный птоз при нормальном размере зрачка. и при нормальных его реакциях и зрительное расстройство. Тоз возникает в результате спазма круговой мышцы глаза, а не слабости мышцы поднимающей века. Причиной спазма является усиленная возбудимость моторных единиц в зоне отражённых болей от триггерных точек, локализованных в медиальной головке Из-за невозможности поднять верхнее веко больной вынужден запрокидывать голову, чтобы посмотреть вверх. К зрительным расстройствам относится не только снижение остроты зрения, но и пониженное восприятие интенсивности освещения. Иногда на поражённой стороне развивается насморк из-за купорка синуса верхней челюсти. Один больной, заслуживающий доверия, говорил об ощущении им щелчков в ipsilateralном ухе, которые воспроизводились при пощипывании поверхностных бучков в среднем отделе медиальной головки мышцы. В нашей практике было несколько больных, у которых односторонняя глухота, не сопровождаемая звоном в ухе. было связано с наличием триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Вийянд наблюдал больного с жалобами на звон в ухе, который, как считает автор, был вызван активностью триггерных точек, локализованных либо в грудино-ключично-сосцевидной, либо в верхних пучках трапециевидной, либо шейных узлов. околопозвоночных мышцах. Тревел отметила связь звона в одном ухе с наличием триггерных точек в глубокой части жевательной мышцы на этой же стороне. Латеральная головка. Смотри рисунок 32-й Б. Боль от триггерных точек локализованных в среднем отделе этой головки, отражается в области лба. Сильно выраженная боль распространяется на обе стороны лба. Триггерные точки, локализованные в верхней части латеральной головки, вызывают боль глубоко в ухе и в заушной области, и в некоторых случаях в щеке и малярах. на ипсилатеральной стороне. Смотри рисунок 32-й Б. Проприоцептивные расстройства, вызванные триггерными точками в латеральной головке, приводят главным образом к пространственной дезориентации. Больные жалуются на поздное головокружение в виде рассогласовывания движения или ощущение движения внутри головы. И в более редких случаях на головокружение в виде ощущения вращения окружающих предметов вокруг больного или наоборот. При сильных приступах активности триггерных точек в латеральной головке растяжение этой мышцы, вызванное неожиданным поворотом головы, может приводить к обмороку. Приступы головокружения, длящиеся от нескольких секунд до нескольких часов, развивается при изменении позы, которая требует сокращения грудино-ключично-сосцевидной мышцы, или которая сопровождается неожиданным её растяжением. Нарушение равновесия может проявляться как отдельно, так и вместе с поздним головокружением. Иногда оно приводит к падению во время сгибания, либо остановки во время ходьбы, или атаксии, непроизвольное отклонение в сторону во время ходьбы с открытыми глазами. Хотя головокружение может запускаться от триггерных точек, локализованных только в одной груди на ключично-сосцевидной мышце, больные ощущают его во всей голове, а ни в одной её половине. У некоторых больных при направлении взора вверх появляется ощущение, что они упадут на спину, а при опускании взора они могут упасть вперёд. Не редко у таких больных появляется иллюзия наклона постели. Как правило, у больных имеет место тошнота и нередко рвота. Деменгидрат может снять тошноту, но не освобождает больного от головокружения. Гуд считал, что симптомы головокружения связаны с триггерными точками, локализованными либо в груди на ключично-сосцевидной мышце, либо в верхних пучках трапециевидной мышцы. Мы наблюдали эти симптомы, только при поражении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Но следует отметить, что эти две мышцы часто поражаются вместе. Симптомы головокружения явно вызваны нарушением проприоцептивной информации, идущей от этой мышцы и необходимой для ориентации тела в пространстве. У человека есть Грудино-ключично-сосцевидная мышца, по-видимому, является основным мышечным источником проприоцептивной ориентации головы. Как показали эксперименты на обезьянах, проприоцептивная функция лабиринтов ограничивается ориентацией головы в пространстве, тогда как шейные проприоцептивные механизмы направлены на ориентацию головы относительно тела. Нарушение как одной, так и другой системы сопровождается сходной по форме и величине пространственной дезориентацией. У больных с односторонним поражением латеральной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы может развиться дизметрия. которая заключается в том, что удерживая в обеих руках по предмету с одинаковой массой, они недооценивают массу предмета, находящегося в руке на стороне поражённой мышцы. Инактивация триггерных точек в латеральной головке приводит к нормализации результатов этого теста. По-видимому, афферентные разряды, идущие от этих триггерных точек, нарушают обработку проприоцептивной информации, поступающей в центр от мышц руки и шеи. Активные триггерные точки, локализованные в латеральной головке, могут вызывать потливость и сужение сосудов, побледнение, в лобной зоне отражённой боли. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 33. На рисунке 33 изображено прикрепление грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Снизу Грудино-ключично-сосцевидная мышца разделяется на две головки: грудинную, медиальную и более поверхностную, и ключичную, латеральную и более глубокую. Направляясь вверх и кзади, головки сливаются. Смотри рисунок 33. Относительный размер обеих головок И расстояния между ними на ключице варьируют. Медиальная головка. Снизу головка прикрепляется к передней поверхности рукоятки грудины. Сверху она прикрепляется к латеральной поверхности сосцевидного отростка височной кости. И к латеральной половине верхней выйной линии затылочной кости. Смотри рисунок 33. Непостоянная грудинная мышца может опускаться вниз по передней поверхности грудной клетки, представляя собой как бы продолжение латеральной головки грудинно-ключично-сорцевидной мышцы. Смотри главу 44. Глава 44. латеральная головка. Снизу латеральная головка прикрепляется к тем же костным структурам, что и медиальная головка. Смотри рисунок 33. Третье. Иннервация. Спинномозговая веточка 11-й пары черепных нервов добавочный нерв, который иннервирует грудино-ключично-сосцевидную мышцу, выходит из передних корешков двигательных волокон верхних пяти шейных сегментов. По-видимому, грудино-ключично-сосцевидную мышцу иннервируют только верхние шейные сегменты спинного мозга. Двигательные нервные волокна поднимаются в череп через большое отверстие и выходят из черепа через яремные отверстия. По выходу из черепа эти волокна вместе с веточками первого, второго и иногда третьего сегментов спинного мозга шейные нервы образуют сплетение. Следует отметить, что веточки шейных сегментов спинного мозга участвующие в иннервации мышцы являются в основном чувствительными координация движений головы и глаз обеспечивается за счёт центральных связей волокон спинномозговых нервов с пирамидным трактом и продольным медиальным пучком четвёртое действие двустороннее сокращение мышц. Первое. Двустороннее сокращение мышцы приводит к сгибанию шеи и выдвижению головы вперёд. При этом подбородок опускается на грудную клетку, если голова не была сильно запрокинута первоначально. Второе. При взоре вверх Мышцы препятствуют чрезмерному разгибанию шеи. Она также препятствует насильственному движению головы назад, что может встречаться у пассажиров в автомобиле во время сильного удара его сзади. Хлыстообразная травма головы. Третье. Вместе с трапециевидной мышцей грудино-ключично-сосцевидная мышца участвует в стабилизации и фиксации положения головы в пространстве при разговоре и жевании. Четвёртое. При прямом или запрокинутом положении головы и шеи мышца поднимает верхне-переднюю часть грудной клетки, помогая дыхательным мышцам в обеспечении акта вдоха. Пятое. По клиническим данным мышцы участвуют в акте глотания. Смотри ниже, проба на сдавливание грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Хотя электромиографически этот факт не был подтверждён. Шестое. Мышцы участвуют в пространственной ориентации, восприятии веса и в координации движений. Как показано в экспериментах, устранение сенсорного входа в шейные сегменты с 1 по 3 спинного мозга приводит к пространственной дезориентации, нарушению равновесия у обезьян. Одностороннее сокращение мышцы. Первое При одностороннем сокращении грудина ключично сосцевидная мышца поворачивает голову лицом в противоположную сторону и запрокидывает голову. Второе. Совместно с трапециевидной мышцей она скибает шею, приводя ухо к акромиону на этой же стороне. Третье. совместно с лестничной и трапециевидной мышцами на этой же стороне, она способствует компенсации наклона головы, вызванного наклоном оси плечевого пояса, что в свою очередь вызвано функциональным сколиозом, связанным с короткой ногой или маленьким полутазом. Спорт. У правшей силы. Наблюдается повышение электромиографической активности в левой груди на ключично-сосцевидной мышце во время подачи при игре в теннис, во время выполнения замаха перед ударом при игре в гольф и во время прыжка на одну ногу при игре в волейбол. Пятое. миототическая единица Синергичное действие грудины ключичной сосцевидной мышцы и верхних пучков трапециевидной мышцы на одной стороне проявляется при активном наклоне головы и шеи в эту же сторону и при контролировании наклона головы и шеи в противоположную сторону Обе грудино-ключично-сосцевидные мышцы действуют синергично при удержании головы и шеи от чрезмерного разгибания. Кроме того, они синергично работают с лестничными мышцами при интенсивном грудном дыхании вдохе. Медиальные головки мышц действуют как антагонисты при поворотах головы. Подкожная мышца шеи, которая покрывает грудино-ключично-сосцевидную мышцу, по-видимому, не имеет с последней функциональной связи. 6. Симптомы. Вопреки ожиданиям, боли в шее и неподвижность шеи не появляется при поражении грудино-ключично-сосцевидной мышцы триггерными точками. Больные иногда жалуются на раздражимость в области шеи и чешут эту мышцу. Но болезненность триггерных точек часто ошибочно принимается врачами за лимфаденопатию, гланды. Интересно, что такие больные предпочитают лежать на стороне болезненной мышцы, укладываясь на подушку таким образом, чтобы не опираться на неё зоной отражённой боли, локализованной на лице. Поражение грудино-ключично-сосцевидной мышцы может вносить свой вклад в синдром скованной шеи, основной причиной которого Является активность триггерных точек в мышце поднимающей лопатку в задних шейных и трапециевидной мышце. Больным с миофасциальным болевым синдромом, вызванным поражением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, часто ставят диагноз напряжённой головной боли. Иногда больные указывают на то, что у них на одной стороне потеет лоб, краснеет конъюнктива и течёт слеза из глаза. А также имеет место односторонний ринит и птоз. Некоторые больные отмечают помутнение или двоение перед глазами. Реакция зрачков при этом в норме. В редких случаях Больные с триггерными точками в груди на ключично-сосцевидной мышце жалуются на ограничение движений шеи, хотя при тщательном обследовании можно обнаружить некоторое ограничение при ее повороте, сгибании и разгибании. Медиальная головка. Боль, вызванная триггерными точками медиальной головки, может появляться независимо от боли, вызванной триггерными точками латеральной головки. Как описано в разделе 1, эта боль локализуется в основном в области щеки, темени и орбиты. Вегетативные расстройства вызванные триггерными точками, локализованными в медиальной головке, например, обильное слезотечение из глаза, причиняют некоторым больным гораздо больше страданий, чем боль. Чаще больные узнают о нарушении зрения не по расплывчатости и дымке перед глазами, а при рассматривании контрастных параллельных линий, например, жалюзи. Сужение щели между веками на одном глазе достаточно убедительно показывает, с какой стороны поражена медиальная головка. Латеральная головка. При поражении латеральной головки миофациальными триггерными точками в клинической картине может доминировать любой из трёх основных симптомов. характерных для этого поражения, а именно головная боль в области лба, поздное головокружение или нарушение равновесия и дизметрия, нарушение восприятия веса. Поздное головокружение возникает при изменении нагрузки на латеральные головки черезмерное разгибание шеи. Или перерастяжение мышцы, например, в положении лёжа без подушки на твёрдом ренгеновском или процедурном столе, может ускорить приступ головокружения. Активные триггерные точки в латеральной головке мышцы могут способствовать развитию морской болезни или двигательной болезни во время езды на автомобиле. Больные могут жаловаться на больной желудок с тошнотой и отсутствием аппетита, что ведет к нарушению полноценного питания. При поворачивании ночью в постели больные часто испытывают головокружение, поэтому они вынуждены поворачивать голову, не отрывая ее от подушки. Днем приходящее нарушение равновесия может возникнуть при быстром и сильном повороте головы и шеи. Во время острого приступа поздного головокружения субъект неожиданно теряет на время способность управлять автомобилем, что может быть причиной аварии. При длительном наклоне головы на бок, например, при удержании телефонной трубки головой, прижатой к плечу, Больной может потерять равновесие. Нарушенная проприоцепция, вызывающая поздное головокружение, может быть более травмирующим фактором, чем боль в голове, отражённая от этой мышцы. Симптомы могут встречаться в любой комбинации или все одновременно. У некоторых больных Активность триггерных точек в латеральной головке мышцы приводит к одностороннему ухудшению слуха на этой же стороне. Не было обнаружено случаев, чтобы звон в ушах был обусловлен активностью триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Скорее всего, причиной этого является активность триггерных точек локализованных в верхнем конце глубокой части жевательной мышцы. Седьмое. Активация триггерных точек. Рисунок 34. На рисунке 34 изображено позднее растяжение левой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. А правильное освещение и положение головы при чтении лёжа на постели Б неправильная поза, приводящая к длительной нагрузке левой грудино-ключично-сосцевидной мышцы при подкладывании двух подушек под голову во время сна, например, для улучшения дренирования синусов шея сильно сгибается и приводит к сокращению грудино-ключично-сосцевидных мышц, что способствует активации локализованных в них триггерных точек. Если голова больного в положении лёжа должна быть приподнята, то лучше поднять головной конец кровати, например, подложив что-нибудь под передние ножки, а не использовать дополнительное подкладывание подушек под голову. Смотри главу 20. Механическая нагрузка. Триггерные точки в грудине ключично-сосцевидной мышцы обычно активируются при острых механических перегрузках. Например, длительное положение шеи в разогнутом состоянии при работе с запрокинутой головой, покраска потолка, подвешивание штор. или наблюдение за представлением на высокой сцене с первых рядов. Спортивная перегрузка, борьба, случайная травма, падение на голову, хлосаобразная травма в автомобильной аварии. Одним из распространённых источников хронической поздней нагрузки на грудино-ключично-сосцевидные мышцы Является сильная деформация или повреждение, которые ограничивают движение рук, и требует необычного для шеи компенсаторного положения. Другой причиной хронической нагрузки на эту мышцу могут быть такие аномалии развития скелета, как короткая нога и уменьшенный полута, которым сопутствует функциональный сколиоз. на кром плечевого пояса в сторону. В этом случае грудино-ключично-сосцевидной мышцы совместно с лестничными мышцами испытывают перегрузку, проявляя компенсаторную активность, направленную на нормализацию положения головы и уровня глаз. Держание книги в одной руке к боковому источнику света при чтении Лёша Смотри рисунок 34-й Б. Ведет к хроническому напряжению грудиноключечно-сосцевидной на мышцы на противоположной стороне, поскольку она удерживает большую часть веса повернутой головы. Запрокидывание головы, чтобы избежать отражения света в контактных линзах или очках, поступающего из источника над головой, или чтобы улучшить слуховое восприятие при односторонней глухоте. Приводит к серьёзной перегрузке грудино-ключично-сосцевидных мышц у некоторых больных. Парадоксальное дыхание или хронический кашель при эмфиземе или астме перегружает эти мышцы, выполняющие дополнительные дыхательные функции. Человек может перегрузить грудино-ключично-сосцевидные мышцы в результате натяжения их при верховой езде на лошади, особенно на необъезженных. Сдавление мышц тугим воротником рубашки или галстуком активирует локализованные в ней триггерные точки. Похмельная головная боль Головная боль на следующее утро после приёма большого количества спертых напитков может представлять собой боль, отражённую от активных триггерных точек грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Такая похмельная боль может быть быстро снята процедурой растяжения и анестезии охлаждением поражённой мышцы. Головная боль, вызванная спинномозговой пункцией. Утечка спинномозговой жидкости, встречающаяся иногда после спинномозговой пункции или миелографии, может привести к раздражению структур ствола мозга, что в свою очередь активирует триггерные точки, локализованные в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Активированные триггерные точки могут затем вызывать хроническую головную боль, длящуюся неделями, месяцами или годами. Головная боль, вне зависимости от ее длительности, исчезает при инактивации этих триггерных точек. Хроническая инфекция. Любая хроническая инфекция может вызвать хроническую головную боль, будь то синусит или парадентальный абсцесс, должна быть устранена. Предрасполагающим фактором пролонгированной активности триггерных точек в шейных и жевательных мышцах является герпетическая инфекция, простой герпес. Восьмое. Обследование больного У больных с головной болью, вызванной триггерными точками, локализованными в груди на ключично-сосцевидной мышце, активные движения головы и шеи ограничены минимально. Сгибание может быть ограничено лишь слегка, подбородок не достигая до грудины на толщину пальца. при повышенной активности триггерных точек объём болезненного вращения головы и шеи в противоположную от поражённой мышцы сторону ограничивается примерно на 10%. Это вызвано тем, что сокращение мышцы, ведущей к повороту головы, рефлекторно вытормаживается при растяжении грудино-ключично-сосцевидной мышцы. на противоположной стороне. При осмотре стоящего больного с активными триггерными точками в груди на ключично-сосцевидной мышце и разницей в длине ног менее чем 6 мм, выявляется наклон плечевого пояса в противоположную от короткой ноги сторону. Тогда как при разнице в длине ног, составляющей 1 мм, 1,2 см и более. Плечевой пояс наклонён в сторону короткой ноги. Как было отмечено в разделе 1, в зонах отражённой боли могут наблюдаться симптомы вегетативных расстройств. У больных с головокружением и нарушением равновесия, вызванными триггерными точками, локализованными в латеральной головке Никогда не бывает симптома Ромберга и нестагма. При таком виде миофасциального нарушения равновесия больной не может пройти через комнату с фиксированным взором по прямой линии. Обычно он отклоняется в сторону пораженной мышцы. Один больной плохо слышал правым ухом. С правой же стороны нестагма. У него была поражена грудино-ключично-сосцевидная мышца активными триггерными точками. Больной обнаружил, что полный поворот головы направо, а затем опускание подбородка на плечо, поднятие сосцевидного отростка, то есть пассивное растяжение расслабленной грудино-ключично-сосцевидной мышцы, восстанавливает нормальный слух. По видимому, односторонняя глухота в данном случае была результатом вызванного активностью триггерных точек рефлекторного нарушения функции мышцы, натягивающей барабанную перепонку. Если больному с односторонним поражением латеральной головки мышцы достаточно активными триггерными точками дать в каждую руку по предмету с одинаковым весом, то он оценит предмет в руке на поражённой стороне как более лёгкий. Различие в восприятии веса может не быть, если, как это часто бывает, грудина ключично-сосцевидной мышцы поражены триггерными точками с обеих сторон. Триггерные точки локализованы в средней части медиальной головки мышцы ответственный за ощущение больного горла, отражённая боль в глотке при глотании. И выявляются по положительной пробе на сдавливание грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При выполнении этой пробы мышцу жёстко захватывают клещеобразным способом, как при обследовании на предмет наличия в ней триггерных точек. Далее во время глотания больного болезненную область иммобилизуют путём устойчивого сдавливания брюшка мышцы. Можно создать эффективное давление на эту мышцу, собрав большую кожную складку вдоль её и сдавливать эту складку во время глотания больного. Если боль в горле вызвана триггерными точками, то при обоих методах сдавления мышцы глотание становится болезненным при пальпации триггерных точек локализованных около прикрепления мышцы к грудине у больного может возникнуть кашель при жалобе больного на сухой щекочущий кашель следует обследовать область в месте прикрепления мышцы к грудине и ниже на наличие кашлевых триггерных точек. Дифференциальный диагноз. Головную боль, вызванную триггерными точками, локализованными в груди на ключично-сосцевидной мышце, часто путают с сосудистой головной болью или с атипичной невралгией лицевого нерва. Распределение боли, отражённой этими миофасциальными триггерными точками, может имитировать истинную невралгию тройничного нерва и артрит грудино-ключичного сустава. В отличие от болезни Меньера, при миофасциальных триггерных точках, локализованных о латеральной головке мышцы, редко возникает односторонняя глухота. И никогда не бывает звона в ушах. У таких больных имеют место нормальные ответы на калориметрические пробы и отрицательный симптом Ромберга. У них нет ни стагма и неврологических отклонений. При наличии ни стагма и положительного симптома Ромберга, скорее всего, имеет место неврологическая патология. Сознание больного не нарушено. Все эти признаки миофациального синдрома отличают его от более серьёзных заболеваний, таких как невралгия тройничного нерва, болезнь Меньера, опухоли мосто-мозжечковой области, повреждение внутричерепных сосудов, воспаление лабиринта, кровоизлияние в мозг и малая эпилепсия. Головокружение обычно является симптомом неврологического заболевания и проявляется в виде ощущения вращения самого больного или вращения окружающей среды вокруг него. Его следует отличать от поздного головокружения. Последнее проявляется в виде неспецифического ощущения дезориентации человека. или, как говорят некоторые больные, головокружение в голове. А расстройство равновесия у больных миофациальными триггерными точками может имитировать атаксию. Головокружение при заболевании вестибулярного аппарата сопровождается нистагмом и другими нарушениями, выявляемыми при специальном тестировании. К невестибулярным источникам головокружения относятся Серные пробки, которые раздражают барабанную перепонку Стеноз внутренней сонной артерии, который можно выявить по характерному звуку при прослушивании над бифуркацией сонной артерии Гипертония Внутри черепная аневризма или опухоль подключичный симптом с обратным кровотоком в позвоночной артерии. Известно, что головокружение может служить ранним симптомом множественного склероза у детей, проявляться в качестве побочного эффекта от употребления хинина и других лекарственных средств, проявляться при поздней гипотензии. вызванной передозировкой гипотензивных средств или недостаточностью адене кортикоидов с нарушением ортостатического рефлекторного ответа. Давление следует измерять у больного, находящегося в положении лёжа, сидя и стоя. Гримасы на лице при невралгии тройничного нерва чётко отличают эту патологию. от атипичной невралгии лицевого нерва и от болевых проявлений при наличии активных триггерных точек в медиальной головке грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В отличие от синдрома Горнера, при наличии активных триггерных точек в медиальной головке мышцы, вызывающих вегетативные симптомы, отсутствует миоз и экзофтальм. и сохраняется роговичный рефлекс. Глазные симптомы, вызванные миофасциальными триггерными точками, следует отличать от паралича экстраокулярных мышц и конверсионной истерии. Симптомы скованной шеи, вызванные активностью миофасциальных триггерных точек, Легко отличается от врожденной кривошеи, характеризующейся фиброзом и морфологическим укорочением грудинно-клютично-сосцевидной мышцы с одной стороны, с младенческого возраста. Спастическая или пароксизмальная кривошея проявляется в виде клонических или тонических сокращений шейных мышц, наблюдаемых при отверстии. органическом заболевании центральной нервной системы или при конверсионной истерии. Симптоматически эта патология переходит в торсионную дистонию шеи с гипертрофией вовлечённых в этот процесс мышц. Спастическую кривошею можно вытормозить лёгким давлением на нижнюю челюсть со стороны, куда повёрнута голова. Во время сна дистонические движения прекращаются. Клинические конвульсии характерны для истерических больных. Спастическая кривошея у младенцев и судороги приветствия проявляются только в младенческом и детском возрасте и характеризуются наклоном головы, что даёт основание предполагать дисфункцию грудино-ключично-сосцевидной мышцы, вызванную миофациальными триггерными точками. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 35. На рисунке 35 изображено обследование грудино-ключично-сосцевидной мышцы. А. Обследование нижнего конца медиальной головки у больного в положении сидя. Б. Обследование более глубокой латеральной головки у больного в положении лёжа. Голова больного наклонена в сторону обследуемой мышцы, что вызывает расслабление мышцы и даёт возможность врачу отделить её от подлежащих структур. При исследовании грудина ключичнососцевидной мышцы больной может сидеть или лежать на спине. Смотри рисунок 35 А и Б. Мышцу расслабляют, наклонив голову больного ухом к надплечью в сторону данной мышцы. Смотри рисунок 35 Б. И при необходимости Слегка повернув его лицо в противоположную сторону. Мышца жёстко захватывается пальцами и отделяется от подлежащих структур, как показано на рисунке 37В. На рисунке 37 изображена инъекция в правую грудино-ключично-сосцевидную мышцу. У больного в положении лёжа на спине Голова наклонена в сторону поражённой мышцы, а лицо повёрнуто в противоположную сторону. А. Средний отдел латеральной глубокой головки. Б. Средний отдел медиальной поверхностной головки. В. Инъекция в мышцу. Поперечный срез на уровне 4-го шейного позвонка. Сначала врач обхватывает пальцами всю мышцу посередине брюшка, а затем отдельно пальпирует её поверхностную и глубокую часть, выявляя тугие тяжи, глубокую болезненность и локальные содрожные ответы. Пощипывание тежа с триггерными точками, как правило, вызывает визуально наблюдаемый локальный содрожный ответ. в виде слабого подёргивания головы, если её подвижность не ограничена. Триггерные точки могут находиться в области верхнего или нижнего прикрепления мышцы, а также посередине или по всей длине любой головки мышцы. Поэтому обе головки мышцы подлежат тщательному обследованию. Во время пальпации грудино-ключично-сосцевидной мышцы можно случайно активировать триггерные точки, локализованные в подкожной мышце шеи, что сопровождается возникновением ощущения покалывания в нижнюю челюсть. Это может испугать и обеспокоить больного, особенно если причина неожиданна для него ощущение ему не объяснена. Смотри, главу 13. 10. Сдавление нервов. При миогенной кривошеи, вызванной контрактурой грудино-ключично-сосцевидной мышцы, может произойти сдавливание добавочного нерва, 11-й пары черепных нервов. При его выходе из этой мышцы с проявлением пореза трапециевидной мышцы на этой же стороне. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Если триггерные точки имеют место в груди на ключично-сосцевидной мышце на одной стороне, то их обычно находят в одноименной мышце и на другой стороне. лестничные мышцы также склонны к развитию в них триггерных точек, особенно если активность триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидной мышце сохраняется в течение длительного времени, обычно несколько недель. При скованной шее триггерные точки могут быть выявлены в мышце поднимающей лопатку. В трапециевидной мышце временной мышцы шеи и в других задних шейных мышцах. Сателлитные триггерные точки могут появиться в аномальной грудинной мышце, если первичные триггерные точки локализованы в нижнем конце медиальной головки мышцы. Эти сателлитные триггерные точки вызывают глубокую боль под грудиной в верхней грудной и плечевой области на стороне поражённой мышцы. В свою очередь, в грудных мышцах также может сформироваться ещё одна группа сателлитных триггерных точек. Сателлитные триггерные точки имеют тенденцию формироваться в жевательной, височной мышце, круговой мышце глаза и лобном брюшке затылочно-лобной мышце, поскольку они также лежат в зонах отражённой боли от триггерных точек, локализованных в грудино-ключично-сосцевидной мышце. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 36. На рисунке 36 изображена поза больного и последовательность аппликации холодоагента. Во время процедуры растяжения и обезболивания грудина ключично-сосцевидной мышцы. Хладагент наносят на поверхность кожи в виде полос, показанных стрелками. А. Латеральная головка. Б. Начальная стадия растяжения медиальной головки. В. Растяжение медиальной головки При наклоне головы лицом вниз и вперед. Г. Орошение хладагентом отдельных зон отраженной боли, включая лоб с обеих сторон, щеку, затылок, ухо, подчелюстную область с ипсилатеральной стороны. А также грудину и темя, если эти области входят в паттерн отраженной боли больного. Больной сидит в удобной, расслабленной позе на кресле с низкой спинкой и жестким сиденьем, ухватившись пальцами за края сиденья. Если у больного уменьшенны полутаз, то перед началом лечебной процедуры его корректируют, подкладывая под него подушечку. При наличии триггерных точек во многих мышцах шеи Процедуры растяжения и обезболивания проводятся сначала для трапециевидной мышцы и мышцы поднимающей лопатку. В результате чего увеличивается объём вращения головы и шеи, что необходимо для полного пассивного растяжения медиальной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Для достижения полного объёма движений и максимального удлинения грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, можно чередовать лечение этой мышцы с лечением лестничных мышц. Чтобы помочь больному расслабить шейные мышцы, врач может прижать голову больного одной рукой к своей груди, удерживая таким образом вес головы. Брюшное дыхание и враче Также способствует расслаблению мышц. Постепенное растяжение латеральной головки мышцы производится путём наклона головы и шеи назад и поворота головы лицом в противоположную растягиваемой мышцы сторону. Смотри рисунок 36А. Для усиления растяжения мышцы на неё надавливают Во время этих процедур мышцы больного должны быть полностью расслаблены. Непосредственно перед или во время этого пассивного растяжения поверхность кожи, покрывающей мышцу, орошают параллельными полосами холодогента в направлении от места прикрепления её к ключице вверх к прикреплению её с овцевидному отростку и затылку. Полосы наносимого хладагента продолжают на зоны отраженной боли, локализующиеся в заушной и лобной областях головы. При пассивном растяжении медиальной головки мышц голову больного поворачивают в сторону растягиваемой мышцы. Смотри рисунок 36-й Б. Затем при полном повороте головы подбородок опускают на надплечье. При этом движении затылок и сосцевидный отросток поднимаются, обеспечивая максимальное растяжение мышцы. Смотри рисунок 36 В. Поскольку во время этих движений доступ для орошения кожи владогентом постепенно ухудшается, то орошение должно несколько опережать каждое движение. Полосами хладагента покрывают также все зоны отраженной боли, характерные для поражения всей грудиноключично-сосцевидной мышцы. Смотри рисунок 36-й Г. Голову в таком положении следует удерживать только несколько секунд, Поскольку при наличии атеросклероза вертебральной артерии происходит её сдавливание у основания черепа, которое может привести к ухудшению зрения и головокружению. При наличии отражённой боли глубоко в ухе больному после предупреждения однократно орошают наружный слуховой проход. в 1902 году Поллицер рекомендовал кратковременное орошение барабанной перепонки хлорэтилом для снятия боли при остром воспалении среднего уха. Процедура растяжения и обезболивания всегда проводится и для правой, и для левой грудино-ключично-сосцевидных мышц. Увеличенный объём поворота головы В результате излечения мышцы на одной стороне может вызвать реактивный спазм внезапно укороченной мышцы на другой стороне. Такое необычное укорочение мышцы может активировать её латентные триггерные точки, которые вновь вызовут боль и головокружение. Несколько полос холодоагента Наносят также в направлении сверху вниз на кожную поверхность над грудиной и грудными мышцами. Больной в это время совершает глубокие вдохи и выдохи. Если этого не будет сделано, то пальпация или лечение очень раздражимых триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидных мышцах могут активировать ранее существовавшие триггерные точки в грудинной и грудных мышцах и в течение нескольких минут или часов вызвать приступ боли в груди. После процедуры, налеченной мышцей, сразу же накладываются горячие компрессы. Если в острой посттравматической стадии триггерные точки в грудинно-ключечно-совцевидной мышце чрезмерно раздражительной, то с мышцы снимают нагрузку без ее иммобилизации. С этой целью применяют специальный пластиковый воротник, который поддерживает подбородок и не ограничивает повороты головы в сторону. Тринадцатое. Инъекция и растяжение.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 Средний отдел медиальной поверхностной головки. В инъекция в мышцу поперечный срез на уровне 4-го шейного позвонка. Часто инъекционная терапия триггерных точек грудино-ключично-сосцевидной мышцы вызывает головную боль и более выраженную локальную болезненность этой мышцы. по сравнению с другими мышцами. Причиной этих эффектов, по-видимому, является множественность триггерных точек в данной мышце, многие из которых, несмотря на лечение, остаются активными или сильное вегетативное влияние этих триггерных точек. Инъекции в триггерные точки следует проводить только после максимально возможного растяжения поражённой мышцы. После инъекции больному необходимо лечь в постель и наложить на обе лечонные мышцы влажный горячий компресс. Если больному предстоит какая-то поездка или он должен заняться физической работой, то лучше отложить проведение инъекций в триггерные точки. и провести процедуру растяжения поражённой мышцы с поверхностной анестезией охлаждения. При посещении больного инъекцию проводят в мышцу только с одной стороны. Инъекции в триггерные точки, локализованные в мышце с другой стороны, следует проводить только после того, как исчезнут постинъекционные реакции от лечения первой мышцы. которые привели к хорошим результатам. Для проведения инъекций больного укладывают на спину. Смотри рисунок 37. Для расслабления мышцы голову наклоняют ухом к надплечью в сторону этой мышцы и слегка поворачивают лицом вверх и в противоположную сторону. Для подъёма грудной клетки И ещё большего расслабления мышцы под надплечье со стороны поражённой мышцы подкладывают подошку. Врач обхватывает пальцами мышцу и отделяет её от подлежащих кровеносных сосудов, нервов и лестничных мышц. Смотри рисунок 37А. Топография наружной яремной вены выявляется при ее прижатии непосредственно над ключицей. Если инъекция проводится в среднюю часть мышцы, то в целях избежания пенетрации этой вены ее смещают пальцем в латеральную и ремедиальную сторону. Для инъекции лучше всего использовать иглы 24-го калибра, то есть иглы. 3,8 см длиной. Прокалывание иглой триггерной точки подтверждается локальным судорожным ответом и ожидаемым паттерном отражённой боли. Через один прокол в коже можно сделать несколько инъекций в разные точки. Вводиа каждый раз по 1-2 мл 0, 5 десятых процентного раствора новокаина до полного устранения боли и локального судорожного ответа. После этого, удерживая кончик иглы под кожей, мышцу можно пропальпировать на предмет остаточных тугих тяжей, находящихся в них болезненными триггерными точками, раздражение которых ещё вызывает локальный судорожный ответ. Если такие триггерные точки остались, то они должны быть инактивированы инъекцией новокаина. Обычно в первую очередь инактивируют триггерные точки, локализованные в поверхностной медиальной головке. Смотри рисунок 37-й В. А затем инактивируют триггерные точки, локализованные в более глубокой латеральной головке. Смотри рисунок 37А. Для остановки возможного кровотечения участок инъекции сдавливают пальцами во время и после инъекции. Эхимоз, кроме своей неприглядности, усиливает постонъекционную болезненность. Если больной курит или вынужден находиться среди курящих, в течение нескольких дней перед инъекцией ему следует принимать аскорбиновую кислоту по 500 мг 4 раза в день. Сразу же после инъекции на область мышцы накладывают влажный горячий компресс, после чего больной ложится на бок. Причём подушка должна находиться между головой и над плечом. чтобы поднять подбородок и обеспечить грудино-ключично-сосцевидной мышцы нейтральное положение. Через несколько минут мышцу снова проверяют на наличие в ней болезненности и локальных судорожных ответов. А затем мышцу подвергают процедуре растяжения и обезболивания, как это показано на рисунке 36. Если точечная болезненность в мышце не исчезла, то для инактивации резидуальных триггерных точек пока сохраняется локальное действие новокаина. Частично растянутую мышцу подвергают ишемической компрессии. Больной обучается переносить нагрузку на противоположную, не инициированную грудино-ключично-сосцевидную мышцу. при подъёме головы во время вставания с постели при наличии локальной постинъекционной болезненности, которая может сохраняться несколько дней. Поворот лица в сторону лечённой мышцы устраняет вероятность её растяжения. После лечения полезно ношение мягкого свободного шейного воротника. который поддерживает голову и предотвращает её неожиданное движение во время езды в транспорте. Придя домой после лечения, больному следует лечь в постель и расслабиться. На ночь на мышцу нужно наложить влажный горячий компресс. Постинъекционная болезненность Можно снять приёмом анальгетика, например, парацетамола, по 2 таблетки 3 раза в день. В течение нескольких дней после лечения следует избегать напряжённой физической нагрузки. Позже, при наличии показаний, проводят инициирование в триггерные точки, локализованные в контралатеральной грудине на ключично-сосцевидной мышце. Иногда при проведении инъекций в триггерные точки, локализованные в среднем или верхнем отделе грудино-ключично-сосцевидной мышцы, больной может ощущать онемение в подкожных тканях лица. У больного сохраняется тактильная и тепловая чувствительность, но может появиться ощущение покалывания в углу нижней челюсти, в щеке и в ушной раковине. Все эти симптомы могут возникнуть в результате инфильтрации новокаина в заднюю веточку большого ушного нерва, который в виде петли обходит поперёк грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Если этот нерв блокировать 0,5%-ным раствором новокаина, то ощущение онемения исчезает. через 15-20 минут по мере рассеивания локального анестетического эффекта. В редких случаях приходится инфильтрировать новокаин в нижний конец латеральной головки мышцы. Но если это случается, то нужно быть предельно внимательным, чтобы не вызвать пневмоторакс. 14. -е. Корригирующее действие. Рисунок 38. -й. На рисунке 38 изображено положение подушки для больного с поражённой миофасциальными триггерными точками грудино-ключично-сосцевидной мышцы. А. Правильное положение. Больной лежит на спине. Углы подушки подогнуты между подбородком и над плечами. Б. Неправильное положение. Больной лежит на спине, подушка находится под плечевым поясом. V. Правильное положение. Больной лежит на боку, подушка подложена между головой и над плечем. Б. Неправильное положение. Больной лежит на боку, подбородок прижат к надплечью, под которым подложена подушка. При таком положении больного грудина ключичнососцевидная и лестничные мышцы укорочены. Позное и двигательное напряжение. Когда человек садится из положения лёжа на спине, Грудино-ключично-сосцевидные мышцы сгибают шею и поднимают голову, что является для них серьёзной нагрузкой. Больному следует рекомендовать, чтобы при подъёме головы он поворачивал её в сторону поражённой мышцы и тем самым переносил основную нагрузку на менее поражённую одноимённую мышцу с другой стороны. такой же поворот головы у него должен быть, когда он садится из положения стоя или встаёт из положения сидя. При поворачивании в постели больному следует не поднимать, а перекатывать голову по подушке. При двустороннем поражении больному можно посоветовать вставать с постели из положения лёжа на животе. во время сна укол подушки должен находиться между подбородком и надплечьем. Смотри рисунок 38 А и В. И ни в коем случае не под надплечьем. Смотри рисунок 38 Б и Г. Поскольку такая поза вызывает долговременное укорочение передних шейных мышц с одной стороны, Предотвращение позднего растяжения может достигается после обучения больного удерживать прямой торс и не наклонять голову, когда он встаёт или садится. При вставании больной перемещает тяжесть тела с пяток на переднюю часть стоп. При этом голова действует как противовес, и тело автоматически выпрямляет Над плечи при вставании должны быть расслаблены. При сидении больного в кресле опора для головы не должна смещать её вперёд. Для восстановления нормальной кривизны в поясничном и шейном отделах позвоночника между спинкой и поясницей подкладывают подушечку. Если больной страдает близорукостью, то её следует скорректировать, поскольку такой больной в положении сидя обычно наклоняет голову вперёд, что вызывает укорочение грудино-ключично-сосцевидных мышц. Расположение источника освещения с одного края постели приводит к тому, что у больного во время чтения происходит перегрузка мышц удерживающих голову. Смотри рисунок 34-й Б. Источник света должен находиться над головой. Смотри рисунок 34-й А. При разговоре по телефону больному следует держать трубку в руке, а не прижимать ее ухом к надплечью. При длительном разговоре трубку нужно держать то одной, тот другой рукой у одного и того же уха. Плавание кролем для больных опасно, особенно если вдох совершается при повороте головы в противоположную от поражённой мышцы сторону, поскольку именно в этот момент поражённая мышца сильно сокращается из укороченного положения.